Глава 185. Мир духов. Он внезапно взвизгнул, голос взлетел до истерики, глаза расширились, он с ярости уставился на Клейна. Не успел тот даже обдумать ответ, как Юджин неожиданно гавкнул «Хаф!» и распахнул рот, обнажив два ряда белоснежных зубов. Следом он чуть ли не с пены у рта соскочил с кровати и в один миг оказался рядом с Клейном. Руки метнулись вперед, И тут весь его план проявился как на ладони — схватить за плечи, притянуть к себе и вцепиться зубами вплоть. Атака была молниеносной, и Клейн на мгновение растерялся, но все же успел среагировать. Он резко присел, пригнулся, скрутился в талии и подставил левый локоть. Шмяк! Локоть впечатался в живот Юджина Худа. Тот выпучил глаза, захрипел, и из его рта потекла большая струя слюны, словно у животного. Но этого оказалось мало. Юджин, падая, распахнул руки и попытался обхватить Клейна и намертво вцепиться в него. Но Клейн снова оказался быстрее и увернулся вбок, перекатившись с отточенной грацией, словно он не раз отрабатывал подобный маневр. Опершись на правую руку, он с легкостью вскочил на ноги и уже готовился перейти в наступление, чтобы обезвредить противника. Однако его враг вдруг застыл. Он встал, пошатываясь со стекленевшим взглядом, Клейн нами капешил, затем бросил взгляд в угол комнаты, Дан в черном легком плаще и шелковой шляпе стоял с опущенной головой, крепко сцепив руки. Капитан усыпил его, погрузил в сон, — сообразил Клейн. Он тут же отступил, вытащил ритуальный серебряный кинжал, но не для того, чтобы ранить нападавшего, а чтобы начертить им духовный барьер, отрезав палату от внешнего мира. Затем он достал три свечи с экстрактом мяты, расставил их на подоконнике, перевернутым треугольником, одну как символ ночи, вторую — символ матери тайн, третью — символ самого Клейна. Спустя пару минут он завершил подготовку алтаря и, активируя духовную силу, зажег свечи. Он уже собирался повернуться к капитану, но тот сам поднял голову и хрипло усмехнулся. — Сон Юджина Худа — сплошной хаос. Его невозможно направить. И как только он это сказал, в глазах юноши вновь вспыхнула осмысленность. Он потянулся, выгнув спину, и зевнул с непередаваемым блаженством. Клейн не сразу нашел, что сказать, и потому просто промолчал и потянулся к металлическому флакону с дистиллятом Аманды. Он капнул несколько капель прозрачной жидкости, эссенция из ночного вербенника, цветка глубокого сна и ромашки на пламя свечи, символизирующей самого себя. Комната мгновенно наполнилась спокойным, умиротворяющим ароматом, который проник в каждый угол. Напряжение, злость и даже мимолетное блаженство от потягивания покинули Юджина. Он вяло опустился на край кровати и снова уставился в окно на багровую луну. Взгляд его утратил фокус и вместо этого наполнился покоем и безмятежностью. Клейн тоже почувствовал, как ночь проникает в его душу, приглушая шумы и тревоги. Он отложил эссенцию, сел рядом с пациентом, решив сломать последний барьер, заставить того расслабиться окончательно. Только тогда можно будет ввести его сознание в состояние полусна с помощью глаза духа. В конце концов, он ведь не настоящий медиум. С этими мыслями Клейн достал из кармана колоду Таро. Она состояла лишь из 22 старших арканов. Компактность имела значение, ведь Клейн добился права носить ее с собой как оружие. Каждая карта была инкрустирована тончайшими серебряными нитями и другими металлами, способными ранить мёртвых. Изящные узоры, замысловатые линии — все в ней манило коллекционера, а не воина. Такую красоту хотелось беречь, а не пускать в бой. Клейн ловко тасовал карты одной рукой, с улыбкой глядя на худо. «Сыграем?» — «Сыграем переспросил Юджин, отрывая взгляд от алого диска луны. Его голос раздался растерянным эхом. Не дожидаясь согласия, Клейн мягко, но настойчиво вложил колоду ему в руки. Тот, подражая жестам клоуна, неуклюже попытался перетасовать карты, и, к удивлению, у него неплохо получилось. Он, этот сумасшедший среди потусторонних, постепенно сосредоточил все внимание на приятной тяжести карт. На шелковом прикосновении лакированной бумаги он перевернул первую карту лицом вверх. На ней был изображен человек в лохмотьях, подвешенный вниз головой со связанными руками. Над головой слабое сияние нимба. Повешенный. Клейн кивнул, словно запоминая что-то важное, и, воспользовавшись моментом, выпрямился, взял флакон с глазом духа и капнул янтарной жидкостью в ту же самую свечу, ту, что символизировала его самого. По комнате поплыл аромат легкого алкоголя, туманный и пьянящий, заставляющий голову кружиться от одного только вдоха. Выражение лица Юджина стало еще более рассеянным, глаза помутнели, карты начали выпадать у него из рук и осыпаться на покрывало. Но он продолжал сидеть, прямо и спокойно, словно кто-то поставил его на паузу. Лейн, несмотря на нарастающее ощущение легкости и бесплотности, благодаря медитации удержал сознание в пределах разума. Он достал другой металлический флакон, вывернул крышку и одним глотком выпил содержимое. Зелье спокойствия. Холодок пробежал по горлу, скользнул в желудок, и в следующее мгновение сознание прояснилось, как если бы открыли окно в душной комнате. Словно стряхнув в себя остатки сонной пелены, Клейн взял эфирные масла и порошки трав, добавил их в две оставшиеся свечи, в те, что символизировали богиню ночи. Среди тонкой пелены дыма он отступил на два шага назад, поднял голову и на древнем языке гермес произнес. «Я взываю к силе ночи. Я взываю к силе тайны. Я взываю к покровительству богини. Даруй мне возможность связаться с духом Юджина Худа, с этой душой, что живет в нем». Слова заклинания повисли в воздухе, и Клейн увидел, как из пламени свечей, окрашенного в мрачные оттенки, наружу медленно выползает тьма. Он не стал сопротивляться, не уклонился, не вызвал защиты, позволил этой густой, почти осязаемой тьме окутать себя целиком. В состоянии предельной ясности Клейн ощутил, как его духовное тело покидает оболочку плоти и проваливается в пустоту, подобную глубинам Вселенной. Вокруг бескрайняя безмолвная тьма, плотная, как бархат, а над головой прозрачные, не имеющие формы тени, озаренные сиянием, струящиеся полосы света, каждая со своим цветом, каждая с неизмеримым знанием. Мир духов. Клейн уже знал, каково здесь. Стоило ему подумать об этом, как впереди возникла размытая материя, окутанная сверкающим штормом из микроскопических огоньков. Он понял, перед ним душа Аюджина Худа, его ментальное тело. Не колеблясь, Клейн направился к буре и нырнул в нее. В то же мгновение он почувствовал, как бесчисленные световые искры хлещут его по лицу. Десятки, сотни, тысячи голосов шепчут, спорят, восхищаются, бормочат бессмыслицу. Все сразу. Один голос воспевает изящество женщины, другой с восторгом описывает процесс после посещения уборной, один рыдает, другой истерически смеется. Вихрь безумных мыслей пытался вцепиться в сознание Клейна, вонзить клыки, затянуть в себя, сделать частью этого хаоса. Но он сохранил стойкость ума и в здравом рассудке ринулся к центру, к внутреннему миру Юджина. По сравнению с теми кошмарами и воплями, что охватывали его при погружении в туман, это почти что симфония, — усмехнулся он про себя, прорываясь сквозь световой ураган. И вот он оказался на месте. Перед ним стоял сам Юджин, тусклый, полупрозрачный, но все еще сохраняющий свой земной облик. Его взгляд был пуст, без мыслей, но устремленный на Клейна. Клейн остановился и мягко спросил. — Ты знаешь Лейнервуса? «Знаю», — рассеянно ответил Юджин, будто повторяя за чьей-то мыслью. И в тот же миг окрестный свет изменился. Свет и тени слились, раскрыв безбрежное море сознания худо. В этом зыбком свете вскоре проступил силуэт. Молодой человек с обычным лицом, высоким лбом, в круглых очках, с темными волосами и карими глазами, на губах легкая насмешка. Именно такое лицо Клейн видел на листовке с розыском. Это был вуз. Клин удовлетворенно кивнул, сдержал внутреннюю дрожь и, выбрав спокойный, слегка внушающий тон, спросил, «Зачем он приходил к тебе?» Он сказал... Голос Юджина притих, даже почти растворился. Но вдруг из его уст раздался другой голос, бархатистый, глубокий, с нотками безумия и жгучей амбиции. «Юджин худ — это худшее из времен и лучшее». «Стоит лишь протянуть руку, и мы станем властелинами мира, истинными, бессмертными. Только помоги!» — зазвучал голос, вкрадчивый и притягательный. «И я не только открою тебе способ обуздать силу зелья и избежать потери контроля, но и обещаю, в будущем ты обретешь частицу божественности, настоящей, бессмертной божественности». «Ты ведь сам видишь. За мной стоит высшее существо. Мои слова — это его воля. К тому же твои алхимики-психологии в какой-то степени тоже связаны с ним. Но можешь быть уверен, сейчас общество еще слишком слабо. Оно не сможет тебе помочь, если только ты сам не захочешь навсегда остаться на текущем уровне». «Способ овладеть силой зелья и не сойти с ума». Как будто бы я и сам так завлекаю, пользуясь методом игры, — пронеслось в мыслях Клейна. Лейнер вусы впрямь не мелочится. Сам еще только восьмого уровня, а уже мечтает о божественности. Кто же за ним стоит? Какое скрытое существо его направляет? Кажется, у него на уме не просто аферы. Хотя, может, разводить людей на деньги — это просто его хобби. Мысленно перебирая варианты, Клейн поймал момент, когда Худзу замолчал и быстро спросил, «А что Лейнервус хотел от тебя взамен?» Он не ответил сразу. В его ментальном пространстве повисла странная, почти зловещая тишина. И вдруг он рассмеялся, дико, прерывисто, как человек, потерявший рассудок. «Помощь! Помощь! Помощь!» «Ха-ха-ха! Я помог! Я ведь помог! Я позволил!» Его речь оборвалась на полусловие. Его призрачный облик дернулся, начал искажаться, свет и тени, что окружали их в море разума, сгустились, сформировав пугающее зрелище. Алтарь. Черный, жуткий, насквозь пропитанный смертью. На алтаре стоял крест. И на нем что-то висело вниз головой. Подножие было завалено чем-то смазанным, неразличимым. Свет затражал Повисшее существо вот-вот должно было проявиться. И в ту же секунду весь ментальный мир содрогнулся, как при землетрясении. Что за хрень? Клейн мгновенно ощутил смертельную опасность. Не задумываясь, он рванул обратно в бушующий шторм мыслей. Он должен был вырваться.